Новые главы быстрее всего выходят на YouTube-канале БиАЗет, а на Бусте уже доступны следующие главы, ссылка в описании под видео. Спасибо, что не забывайте ставить лайки на YouTube и приятного прослушивания. Вместе со звуком разбитого стекла с третьего этажа по дому прокатился женский крик. «Сисиль!» Ален был на первом этаже и тут же рванул на третий. Отсюда непонятно, что вдруг могло случиться». По крайней мере, он знал, что крик не принадлежал Сесиль. Скорее всего, горничная. И тем не менее, Ален взмыл по лестнице, как только позволяла его ловкость. Перед ним были и слуги, и дворецкие. Но прорвался он мимо них с таким импульсом, что те почувствовали ветер. Сначала глаза Алена остановились на горничной, что дрожало, стоя в коридоре перед комнатой Сесиль. И коммердинере который лежал в обломках того, что осталось от дверей. Он лежался разорванным от невероятного удара животом и все распространяющейся лужей крови, умирая. Обогнув горничную, вошел в комнату. Окно. Окно на третьем этаже было практически полностью разрушено, и в стене образовалась дыра даже больше, чем само окно. Там стояли трое мужчин. Они не были в форме рыцарей, хотя некоторая экипировка у них и была, но больше всего они напоминали авантюристов, если не бандитов. И один из трех держал в руке Сесиль. Как только его взгляд коснулся этой сцены, Ален решил, что делать. Мифриловый меч показался из хранилища, и он рванул к тому, кто держал девочку. Но его меч встретил другой. Таким лицом, словно перед ним, появилась очередная помеха. Этот был самым крупным из троих. Что с этим мелким? Но тут же в комнате раздался его удивленный крик. Он принимал каждый из ударов Алина. «Дерьмо, что с этими уродами! Сильные! С такими картами я...» «Но тогда... А, блин! Ему двух ударов хватило, чтобы понять...» что способностями эти бандиты обладали значительными. Если двое других такие же, он мог примерно вывести силу этой группы. В настоящее время у Алина 30 из 50 карт состояли из дирыб. Не переставая атаковать второй рукой, Ален в то же время доставал плод из хранилища, чтобы восполнить себе ману, потому что и на создание, и на синтез требовалась мана. Достав плод магии и бросив краем в глаза взгляд назад, он стер книгу перед собой, и та тут же появилась над слугой, из которого все еще брызгала кровь. Книга открылась, а на странице хранилища из нее выпал лист жизни. Трепеща в воздухе, он опустился на разорванную рану. Теперь слуга должен быть в порядке, но он не может все время продолжать оглядываться. Пока что он вернул свое внимание на вторженцев. Книга снова взлетела в воздух и затрепещала непрерывно, удаляя и создавая карты. Статы стали повышаться, а сила возрастать. «Хельге, прикончи уже этого мелкого. Что ты там возишься?» «Да без тебя знаю. Сдохни!» Кажется, эти трое взрослых не думали, что мальчишка лет десяти на вид задержит их хоть на секунду. И пока время уходило у них из-под ног, они стали нервничать и торопиться. «Бандиты! Слуги за оружие! За ведь рыцарей!» В коридоре дворецкий уже уловил, что происходит, и взял слуг под свой контроль. Барон также отдавал инструкции. Слуги же начали вооружаться еще с первым криком горничной. И теперь они собирались в коридоре. «Рыцарей в саду все больше. Эй, Хельги, хватит уже!» Девчонка с нами, остальное неважно. Ален нахмурился, похоже, похитители собирались сбежать. Человек с кинжалом бросил что-то стальное на землю, и комнату окутал дым. Яд. Ален пытался задержать дыхание, но было уже слишком поздно. Его сознание стало плыть, и он упал на месте. Где я? Потерял сознание? Неизвестно, сколько прошло времени, но он пришел в себя. В голове все еще гудело, и он пытался разобрать среди этого хлама мыслей хоть какие-то воспоминания. Что случилось до того, как он потерял сознание? Меня что, похитили вместе с Сесель? Дерьмо, сон и паралич. Я не принял никаких мер против статус-эффектов. Осознав, что его похитили, что вокруг еще могут быть вторженцы... Он стал тихо проверять свое состояние, все так же не шевелясь. Никаких порезов, ничего не сломано, но конечности не двигались. Связан чем-то вроде веревки. А рот заткнут какой-то тряпкой. Теперь он мог передвигаться разве что как гусеница. Рядом кто-то есть. Если сосредоточиться, то можно заметить, что поблизости ощущается множество людей. «Нужно проверить, как Сесиль». Он до сих пор не знал, что с ней, но если бы они ее убить хотели, то убили бы на месте. У них было более чем достаточно для этого возможностей. Но все равно сейчас самое важное подтвердить, что с ней происходит. Вторженцы напортачили. Или нет, скорее не повезло. Вот если бы у меня глаза были завязаны, то были бы проблемы». Он не мог пошевелить конечностями, и рот был заблокирован. Но вокруг глаз он ничего не ощущал. Похоже, он может в любой момент открыть их и осмотреться. У призывателя есть одна гигантская слабость — его глаза. Он должен видеть место, в которое хочет призвать Самона. Поэтому, если заблокировать глаза, он вообще не сможет призывать. Ален медленно приподнял веки. Склад? Вокруг него было помещение, похожее на склад, и множество больших деревянных ящиков. Выглядит относительно просторным. На одном из деревянных ящиков он призвал джиптицу. Тут же установил связь и не забыл добавить, чтобы та не вздумала взлетать. «Отлично, замечательно. Куча птиц. Здесь, может, будет выглядеть неестественно». Но все же хочется больше одного, дополнительного поля зрения. И с такими мыслями на другой ящик он призвал вторую джиптицу. В его поле зрения появились люди. Похоже, сидят, отдыхают. Все трое нападавших были здесь. И Сесиль, которая лежала немного позади Аталина. На вид она вроде в порядке. Глаза джептицы видели только то, что она в таком же положении гусеницы, как и он сам. И раз уж ее связали и даже рот заткнули, то должно быть она в порядке. Эй, заметили? Увидели, что он пришел в сознание? Так он подумал, но в глазах его самона на склад вошел новый человек. Это был четвертый, и Ален его никогда не видел». Причем на вид он весьма отличался от бандитов, что вторглись в особняк. Мужчина лет сорока со впалыми щеками и неприятным взглядом. Лица, как и у других нападавших, разглядеть было нельзя, но от чего-то казалось, что атмосфера вокруг него совершенно отличалась от тех троих. Господин Даграха, что-то случилось? Один из трех обратился к новоприбывшему. О. Так они не самонов мы их заметили. Что за хрень тут происходит? Мне сказали, что один пиздюк должен быть. Почему их двое? И один вообще слуга? Второй с мечом здорово управлялся. Я думал, работорговцам продадим. Хорошенькую монету пол. Так и не дослушав до конца, человек со впалыми щеками ударил в бок своего товарища, говоривший был в кожаных доспехах и подоспешники. Но сила удара, похоже, была более чем достаточной, чтобы вообще игнорировать его дорогое на вид оборудование из магических зверей. «Совсем охренел? Предприниматели хреновы! Может, не слышали? На этой работе лидер я. Все, что вам нужно, это выполнять приказы. За следующую самодеятельность платить будете яйцами. прошу прощения». Левой рукой все еще держась за бок, а правым локтем пытаясь приподняться, похититель попытался извиниться. Двое других своему товарищу помогать, по всей видимости, не намерены. Пригрозив им смертью, человек со впалыми щеками не стал больше тратить на них свое терпение и вышел. Похоже, он пришел сюда только чтобы подтвердить успех похищения. «Маркус, ты там как?» «А, норм». Чего только босс такого психопата к нам в главного назначил. Хоть убей, не понимаю. Пиздец просто. Боль подутихла, но ярость, похоже, так просто не утихнет. А, я слыхал на этот счет, что босс убийцу нанял специально против Зенофа. Ты это сейчас серьезно? Пробормотал второй в ответ, все еще придерживая бок. Блин... То есть этот в полощеке что, сравним по силе с командиром?